Глава пятая Розалинда. Ноги не слушались. Тело стало словно набитым соломой, как огородного пугала. От того двигаться было страшно тяжело. Как только дверь, громыхнув после ухода дракона, жалобно покосилась, усилием воли я соскребла себя с табурета и пошаркала ногами в удобных ботинках по деревянному полу. Поддала по створке плечом, приладив ее на место, и заперла на ключ. Впервые за последние месяцы повесила табличку «Закрыто» и опустилась без сил на стул, почему-то выбрав тот, на котором совсем недавно сидел дракон. Сиденье казалось таким тёплым, что меня будто жгло огнем, но сил перебраться хотя бы на соседнее место не осталось. Все ушло на противостояние с заменом и более сильным противником. Я и сама не поняла, в какой момент слезы начали капать из глаз, оставляя мокрые следы на покрытой воском чуть щербатой поверхности стола. Последний раз я плакала, когда узнала о том, что мамы больше нет, а наш дом и все имущество отобрали из-за преступлений отца, который оказался ярым последователем матери прородительницы и делал все, чтобы истребить драконов. Примечание. О злодеяниях матери прородительницы можно прочитать в книге «Истинных не выбирают. Мой чешуйчатый ректор». С тех пор мне не удалось проронить ни одной слезенки. Даже когда пришлось еле живой после отравления сестрой селяться в домик, оставшийся нам от бабушки. Даже когда я практически в одиночку вычистила тут все и превратила первый этаж в чайную, оставив нам с Эви лишь три комнатки на втором этаже. Когда не спала ночами, ухаживая за девочкой, еще сильнее ослабшей после ритуала, что стал единственной ее возможностью выжить а днями проводила в порядок помещение внизу. Скребла, красила, таскала тяжести, шил занавески. В глазах было сухо, словно в печке. И только у нас начало все налаживаться, чайная стала пользоваться успехом у горожан, уставших от суеты трудового будни и ищущих тепла и уюта. Эви пошла на поправку – А мне удалось избежать проверки крови, явно изменившейся после того, как я разделила ее с «Ф» во время запрещенного обряда, и выправить документы, как на наш порог заявился дракон. Да не простой, а именно тот, что за поиск древнедраконьей крови в людях отвечает. И вообще вправе говорить от лица всего чешуйчатого сообщества». И хотя почти год назад, когда правда о действиях матери прородительницы всплыла наружу, все страшилки об огнедущащих ящерах развеяли, предъявив миру правду, страх перед ними остался, как и недоверие. Не так-то просто искоренить из сознания мифы, в которые долгие годы верили люди, считая драконов безнаказанным и лишенным всякой морали злом. Пускай во вторую встречу лорд поверенный уже не пугал меня да и коты, запрещенный ритуал, проведенный ради спасения сестры, как и подделка документов, оставались на моей совести. И допустить, чтобы хоть кто-то узнал о цене, что мы заплатили за спасение, ни в коем случае было нельзя. Магичка, помогавшая нам, утверждала, что чем больше времени пройдет, тем слабее будет становиться эманации, оставшиеся после обряда. Поэтому мне оставалось лишь как можно дольше удерживать дракона на расстоянии от сестры и уповать на везение. Без него нам одна дорога на эшафот, прямо по стопам непутевого отца. Роуз на моё плечо опустилась проходная ладушка. «Ты в порядке?» «Опять он приходил». «Дракон говорит, что ты его истинная», — вздохнула я. «Ты же знаешь, что это не так», — отвела огорченный взгляд сестра. «Может, ты чувствуешь что-нибудь необычное в отношении него?» «Что, например?» – нахмурила мурцепановый лобик Эви. Ну, он тебе нравится? Кажется привлекательным?» «Этот дракон?» – сморщилась сестра, будто я ей крысу в компаньонке предложила. «С ума сошла? Мне теперь вообще ни один мужчина не нравится, все они уроды и думают лишь об одном». Зло выплюнула она. «Мы справимся, Эв». Я обняла сестричку и погладила по спине. Твоя слишком яркая красота поблекнет, станет не такой зовущей, а побочный эффект, что привлекает мужчин, пройдет. Верта обещала. Помнишь, у нас все будет хорошо. Но до этого нам нужно как-то избавиться от дракона. Совсем избавиться вряд ли получится. Вздохнула я, вспомнив настойчивого лорда, раз уж он уверен, что ты его истинная. Будем надеяться, что его помешательство на мне и правда со временем ослабнет, и он в конце концов станет думать, что ему показалось. «Или что мы ему что-нибудь в чай подсыпали», – нервно хихикнула я. «Даже не знаю, что хуже», – поддержала Эф. «Давай я лучше помогу тебе все прибрать, раз уж мы на сегодня закрыты». «А ты точно хорошо себя чувствуешь?» – по привычке встревожилась я и положила руку на лоб сестре. К моему облегчению он оказался нормально теплым. Эф закатила глаза, так сильно напомнив мне того трудного подростка, с которым я делила ванную комнату еще до того, как нас отравили» что я чуть было не прослезилась».